Февраль, третий месяц зимы. Февраль, перезимок. В юге до метели, под февраль полетели. Бегут по снегу, а следу нет. Настал последний месяц лесного года. Самый трудный месяц. У всех жителей леса к концу подошли запасы плодовых. Отощали все звери и птицы. Нет уже теплого жира под кожей. От долгой жизни впроголодь много поубавилось силы. А тут, как назло морозы, что дальше, то крепче, Последний месяц зиме гулять, Она и грянула лютой стужей. Держись теперь, всякой звери-птица, Собирай последние силы, терпи до весны. День и ночь бушевала пурга, А потом выглянуло солнышко, Да такое веселое, яркое. Оно даже пригрело немножко. Обрадовалась молодая синичка Зинька и запела звонко. Зинь-зинь-зинь-зинь, зинь зинь, -тан. зинь, -зинь -тан. Вот и весна начинается. Ра, Наташечка, запела. Смотри еще, сколько морозу будет. Еще наплачешься. Ну да все-то меня, воробей, пугаешь. Полечу-ка я нынче в лес. Узнаю, какие там новости. Посмотри, посмотри. Воротишься расскажет. И полетела зенька в лес. В лесу ей очень понравилось. зенька прыгала по веткам, стряхивала с них снег и осматривала корову. Глазок у нее острый, бойкий, Ни одной трещинки не пропустит. Раздолбит дырочку пошире И тащит из-под коры Какого-нибудь насекомыша, букарашку. А сама примечает, что кругом. Смотрит, лесная мышь Из-под снега выскочила, Дрожит вся, взъерошилась. Ты чего? Фу, напугалась. Чего напугалась? Бегала я в куче хворста под снегом. Да вдруг, копаю яму. А это, оказывается, медведица на берегу Лежит в ней медведица и два махоньких новорожденьях медвежонка у неё. Хорошо, что они крепко спали, меня не заметили. Ну, прощай, бедогда мне. Вот ладно. Раз медвежата появились, значит, ведь совсем близко. Полечу я к реке. Вдруг зашепело вокруг Побежала по лесу позюмка, Загудел лес, началась метель. Опять сутки бушевала пурга, А когда улеглась, Снова посветлела в лесу. Динь-динь-танк, динь-динь-танк, -дин Все равно весна начинается. И опять из-под снега зверь Выпрыгнул и сел. Сам весь белый, уши с чёрными точками держит торчком. Сидит столбиком, глаза на Зиньку выпучил. узеньки от страха и крылышки отнялись. Ты кто? Я, Беляк, Заяц я. Ах, Заяц, ага. тогда я тебя не боюсь. Мне про тебя ещё старый воробей рассказывал, что ты птицы не ешь и совсем боишься. А живёшь ты где? Тут, тут и живу. Да ведь тебя тут мега расцапают. А, а пурга, что? Вот она все следы замела и меня занесла, а волки рядом пробежали меня не заметили. Ну, прощайте, я досыпать буду. Вот че так, на пургу надеется. Весна ведь скоро. дзинь дзинь кинь кап дзинь дзинь кинь-кап-тан, кинь Полетела Зинька дальше. На краю поля в кустах жили какие-то птицы, красивые Шоколадной подковкой на груди Вы кто? Мы серые куропатки Живем здесь на зимних квартирах Чем же вы кормите? А мы зерна из-под снега выкапываем Оставайся с нами Где же тут спать? А ты делай как мы Разлетись пошибче Да бух с разлету в снег И тепло, и мягко И никто не увидит Вот только бы морозец ночью не ударил, а то застрянешь под ледяной крышей, как в тюрьме. Как же так? Скоро весна, а вы про мороз. Полечу домой на ночлег, да заодно старому воробью про все лесные новости расскажу. Прилетела зенька к старому воробью. До ночи ему про все свои лесные приключения рассказывала. Все верно, а ты запоминай. В юге до метели, Под февраль полетели. Солнышко веселей светит И дольше, А морозы еще крепче. И что у медведицы В берлоге медвежата родились, Так это не дело У мышей под снегом Тоже слепые мышенят полёвочки появились, А у клестов В гнездах давно птенцы вывелись. Вот. А что тебе... Весеннюю песенку спеть захотелось. Так ведь вы, и все синички, как солнышко появится, Начинайте голос пробовать. И верно. Динь-динь-динь-динь, динь «Косач, медведь и Дед Мороз», сказка Злой голой осенью Плохо стало жить лесному зверю. Холодно мне, зайки, Страшно мне беленькому, Все кусты облетели, Вся трава полегла, Негде мне от злых глаз схородиться Надел шубку беленькую, А земля черным черна, Всяк меня видит издалека, Всяк меня водит, ломит. Пропала моя головушка. Да, а я косач Тетерев. Боюсь внизу бродить, Боюсь ягоду клевать. На верховище сижу, Кругом гляжу, Одни сережки клюю. Ветр меня на ветках качает, Дождем меня мочит. Сидеть нет мочи. Да, и во в лесу Есть нечего стало. Хоть к людям иди, коров дави. Давно бы спать завалился, да земля гола Берлога кругом видна Сейчас охотники найдут сонного, убьют Да, надо позвать Деда Мороза Пусть принесет нам зиму Пошлем за ним Пошлем Кого, Пошлё кого? Пошлё кого? кого? А, синицу, синицу Сиди, да, лети к Деду Морозу И прокричи ему Приходи, Приходи к нам, Дед, Дед Мороз, Дед Мороз, Мороз Ты нам зиму принеси, принеси Запомнилась «Приходи к нам, Дед Мороз, Дед Мороз, ты нам где принеси? «Иду, иду! Несу снега полный мешок, высыплю его сейчас на лес!» «Ха-ха-ха! Ишь, как стало кругом!» Вело ровно Вот и ладно Спасибо тебе, Дед Мороз Залезу под кучу валежника Кучу снегов запрошила И не видать Что там моя берлога О, Спасибо тебе, Дедушка Мороз Теперь не видно меня, беленького Хороша твоя, Пороша Да вот теплая Снег-то мягкий, пушной Следишки мои на нем видны Где не ляжешь отдохнуть, и сейчас кто-нибудь найдет. Какая это зима, когда снегу курицы по колено? Когда не прикрыл снег и лежачего полена? Зима наспех, курам наспех. Ни снегу, ни морозу. Что ж мне так, всю зиму и болтаться на березе? Жаль мне тебя, косач. Принесу мешки побольше, усыплю снегом весь лес. Да приморожу! Приморожу! Чтобы крупичьи ты был. Вот это дело, это дело. Дед Мороз, а со мной-то ты что делаешь? Легко ли мне по этому снегу бегать? Глубоко. Ведь по уши в него проваливаюсь. А тропой пойдешь. Тут тебя и лиса навстречу. Тут тебе и капканы наставлены. Ты меня, зайку, пожалей. Сделай, чтобы сверху у снег был корочкой. И тебя мне косой жалко. Сделаю тебе крепкую ледяную корку наст. Днем снег растоплю, а ночью приморожу. Вот тебе спасибо, дедушка Мороз. Теперь все ладно. По насту бегу, не проваливаюсь. Даже и следишек моих на нем не Да ты что, дед, ты что? Я с вечера-то в мокрый снег бухнусь, Поглубже закопаюсь, А он утром хоть голову себе разбей. Ледяная крыша над головой. Ой, ой, ой, ой. Старик, старик, Чего снег топишь, струйки пускаешь? Все штаны мне подмочил. А ну вас, привереды, Кому чего на всех не угодишь. Я лучше вас ваять и уберусь. У микрофона лесные комментаторы Сорока и Ворон. Передаем последние спортивные излипки. Как известно, спортом занимаются сейчас Только у людей спорт — это вроде игра, для здоровья больше. А у зверей всерьез и прямо бывает насмерть. Бег на сто метров. Собрались на большой лесной поляне разные быстроногие звери. Вдруг кто-то крикнул «Охотник!» и раздался выстрел. Заяц как застрякача на все сто метров. Задние ноги вперед передних бежали, первым в лес прискакал. Мировой рекорд скорости бега со страху поставил. Слалом или бег с горы с препятствий. Беляк, именуемый также лыжным зайцем, поднятый ретицей на лёжке под кустом на самой вершине холма, пришёл к подножию его первым. Всем известно, что он талантливый, на горе увертыш, ведь задние ноги его гораздо выше передних, и потому в гору бежать ему куда удобнее. Мчась от ресицей под гору, он трижды прыгал через кусты и так кувырком-кувырком через голову и прибыл к подножию холма. В виде большого снежного кома. Внизу этот ком подскочил, Отрыхнулся от снега, И исчез в чаще. Прыжки в воду! Чернобрюхая птичка со скворцоростом Попрыгает, попрыгать по льду, Споет веселую песенку, Да бултык прон вниз головой. И вот она бежит под водой, Цепляясь кривыми коготками За каменистое дно, Вся в серебряной рубашечке, Это на ней воздух пузырится. Он на бегу клубнула носом небольшой камешек, подхватилась под него носом водяного жутишку, замахала крылышками, взлетела под ледяную крышу и вылетела из другой проруби. Это знаменитый чемпион СССР по нырянию в ледяную воду. Водяной воробей или оляпка. Воздушные акробаты! В этом виде спорта особенно отличаются легкие, грациозные, пышнохвостенькие зверьки, которых зовут бегшими или белочками. Под зеленым куполом леса Они проделывают головокружительные номера У них в программе Бег винтом по стволу вверх головой Бег винтом по стволу вниз головой Прыжки под куполом с твердого сука на сук Прыжки под куполом с конца одной Качающейся ветки на другую Прыжки с трамплина То есть супруга пружинищей ветки Неожиданные для самих акробатов Сальто-мортали в воздухе То есть прыжки кувырком через собственную голову Во всех этих видах воздушных упражнений Векши признаны чемпионами чернолесья и краснолесья. Бег под землей. Единственный заслуженный мастер этого вида спорта – крот. Землеройки далеко отстают от него в этой области. Крот разгребает перед собой землю своими передними когтистыми лапами. Они у него ладошками врозь и наружу. и может бежать под землей со скоростью человека, идущего у него над головой по земле. Передача спортивных новостей окончена. Передачу вели сорока и ворон. Полезные советы. Помни о бесприютных и голодающих маленьких друзьях леса. трудно Ох, трудно приходится зимой Певчим пичугам, да и другим птицам. Ищут они, где бы укрыться от холода, От страшного зимнего ветра. Не находят и гибнут. Рой пичугом ночлежки дуплянки. В поле ставь шалашики из еловых лап и пучков соломы для серых куропаток. Устраивай птицам столовки. Вспомни о рыбах. В омутах, в ямах-ятовях спят они всю зиму, а над ними крепкая ледяная крыша. И бывает чаще под конец зимы, в феврале, В прудах, в лесных озерах Начинает не хватать им воздуха. Судорожно разевая круглые рты, Задыхающиеся рыбы поднимаются тогда Под самую ледяную крышу. Губами хватают с нее пузырьки воздуха. Может случиться полный замор. И весной, когда лед растает, И ты придешь к такому озеру с удочкой, Ловить в нем будет нечего. Помни о рыбах и делай в прудах и озерах проруби. Следи за ними, не давай им замерзать, Чтобы было чем рыбам дышать.